Глава четвёртая Наконец-то пришло время поговорить с органистом. Я зашла в церковь с трепетом в душе. Меня сопровождала сестра Берта, чтобы я не оставалась с мужчиной наедине. Сегодня решится, буду ли я учиться играть на органе. Орган — это ведь король всех инструментов и, наверное, самый сложный из всех. Там несколько клавиатур, одна из них — ножная. Да-да, на органе нужно еще и ногами уметь играть. Интересно, сложно ли этому научиться? Я слышала звуки органа. Кажется, это месса, музыка к церковной службе. Но в церкви сейчас никого нет, кроме нас троих. Сестра Берта проводила меня к тому месту, где сидел органист». Это был благородный молодой мужчина, красивый собой, нос с небольшой горбинкой, волевой подбородок, вьющиеся каштановые волосы, к тому же весьма прилично одетый. Я какое-то время стояла и слушала его, смущаясь, пока он не обратил на меня внимания. Он встал и поклонился. «Здравствуйте, сударыня. Меня зовут Луиджи де Росси. А я Джемма Эспозита. Я даже покраснела от смущения». «Сударыня, мне передала сестра Габриэла, что вы желаете научиться играть на органе?» «Да, и я умею играть на клавесине. Думаю, что это мне пригодится». «Клавесина нет в монастыре. Это светский инструмент. Но вы можете показать на органе, что умеете играть». «Надеюсь, руки все помнят. Буду играть прелюдию и фугу Баха. Ох, как непривычно на органе!» Клавиши совсем лёгкие, их не надо сильно нажимать. Ноги я поджала, так как ногами ничего играть не умела. Но всё равно звучало всё замечательно. Великолепно. Вы будете достойной органисткой. А умеете ли вы импровизировать? Не особо, к сожалению, но я очень хочу научиться. Я с радостью возьмусь за ваше обучение, Джемма. Так и передайте сестре Габриэле. «Жду вас завтра после утренней службы». Я вышла из церкви, словно летела на крыльях. У Луиджи были великолепные манеры. Наверняка он аристократического происхождения. Но что благородный мужчина забыл в монастырской церкви? Ведь так хорошо играет, у него определённый музыкальный талант. Теперь я больше ни о чём не могла думать, только об уроках музыки. И гадала, а какое впечатление я произвела на Луидже? По сравнению с ним, я была такой простушкой и не знала настоящих учтивых манер, только смущалась всё время. Надеюсь, он не счёл меня дурочкой. Как мне необходимо сейчас научиться держать себя, как благородная девица? Ну, у кого учиться хорошим манерам? Вряд ли у монахинь. Хотя вдруг кто-то из них из аристократической семьи. По ним это сложно понять, а спрашивать неприлично. «Что ж, придётся вспомнить всё, что я знаю из книг». Тем временем жизнь в приюте текла своим чередом в этот день. Я не ездила с настоятельницей смотреть детей, у неё были другие дела, поэтому у меня образовалось свободное время. В библиотеке я нашла Лию и обратилась к ней с вопросом. «Здравствуй, Лия. Скажи мне, пожалуйста, есть ли здесь книги с описанием светских манер?» нет «Таких книг нет, насколько я знаю, но я могу что-то подсказать. Я видела благородных дам, которые приходили к настоятельнице. Ну вот, например, как делать реверанс при встрече?» «О, это просто. Сейчас я тебя научу». Лия показала мне, как правильно приседать, как держать при этом руки и ноги. У меня пока получалось коряво, но я старалась. «Лия, а какие книги можно взять почитать из библиотеки «Не церковные»?» что-нибудь о жизни благородного общества. Романов здесь нет. Это считается неполезным для монахинь. Поэтому вряд ли в библиотеке ты найдёшь хоть что-то на эту тему. Разве что в жизнеописаниях святых иногда встречаются подобные сцены, то редко. Лия была очень отзывчивым подростком, вежливым и приветливым. Я сдружилась с ней, и она меня поражала тем, сколько всего знает, несмотря на юный возраст. Кроме того, музыку она тоже запоминала с первого раза, и И навсегда. Мне бы такие способности. Вообще, я уже привыкла к приюту и даже полюбила его в чём-то. Мне нравились дети, я восхищалась их чудесными талантами, но не все из тех, кто уже открыл свой дар, использовали его во благо. Они часто баловались и проказили. Поэтому мне пришла в голову одна мысль, которой я поделилась с сестрой Августиной. Сестра. Я знаю, как нелегко порой бывает с детьми и подростками. Они любят пошалить, не слушаются и капризничают. Но когда дети обладают чудесным даром, может быть даже опасно применять его из озорства, как попало. Я могла бы в этом помочь. Научить каждого ребёнка бережно относиться к своему дару, использовать его только по делу. А дело — это служение людям, я так понимаю. Служение Богу, поправила меня сестра Августина, и монастырю. — Да, конечно же, простите. — Надеюсь, ты справишься. Тут лучше с каждым отдельно поговорить о том, что его дар — большая ответственность, и надо к этому относиться серьёзно. И предостеречь от опасностей. Подумай, какими они могут быть для каждого ребёнка. Ступай же, и пусть тебя благословит Бог. И ещё одно заботило меня. Это слишком суровые условия содержания воспитанников. Грубая одежда, скудная пища, отсутствие развлечений, бедные дети. Им хотелось бегать, прыгать, играть, но эта энергия не находила себе выхода, и они становились плаксивыми и капризными. Это же неестественно — держать детей словно послушников. И церковь еще требовала неизменного послушания и преданности. А что она могла дать взамен? Отнюдь несладкую жизнь и постоянные ограничения, основанные на запугивании. Но большинство детей и не представляли какой-то иной, более свободной и привольной жизни. Выросшие в бедности, они привыкли подчиняться и бояться церкви. Но для настоящей преданности страха мало, нужна любовь. А любви к церкви ни у кого и в помине не было. Я все думала, как можно это изменить. И не придумывала ничего толкового. Может быть, дать детям хоть какие-то физические упражнения и игры на свежем воздухе? Но как убедить в этом монахинь? Монастырский устав довольно суровый, и он касается всех в монастыре, даже если он ещё ребёнок. Так что дело было отнюдь не в деньгах. Монастырь, мне кажется, с этой фактической торговлей детьми был богат. А ещё ведь кругленькая сумма была в виде найденного Сандро-клада. В общем, пока всё, что я могла предложить без нарушения монастырского устава, это увеличить время для прогулок на улице. Я опять же пошла с этим к сестре Августине. Мне кажется, что у нее доброе и чуткое сердце, несмотря на всю внешнюю строгость, и она искренне радеет за свой приют. Наш разговор продлился долго. Я просила послабления устава для детей, обещая взамен их преданность монастырю. Она внимательно выслушала меня и, наконец, сказала. К сожалению, смягчить условия пребывания здесь детей я вряд ли смогу. «Этот вопрос нужно обсуждать с настоятельницей?» «Я робею подойти с этим к настоятельнице, сестра Августина», — тихо сказала я. «Она такая строгая!» «Хорошо. Я тогда сама с ней поговорю. Посмотрим, что из этого выйдет». «О, спасибо большое, сестра Августина! Я сильно обрадовалась такой поддержке». «Ну и насчет игр и занятий на свежем воздухе я полностью согласна. Дети так будут вести себя спокойнее в стенах монастыря». Будет меньше истерик. Но тебе нужно будет взять их прогулки под свой контроль. Справишься ли ты с этим? Я освобожу тебя от бытовых обязанностей, чтобы ты больше времени смогла посвящать воспитанникам. Это будет всем во благо. Я буду делать все возможное, сестра Августина. Мое сердце пело от радости».